Зиновьёга. То, о чем я писал выше, касалось интеллектуального аспекта моего государства. В аспекте поведенческом, внешнем, я построил для себя систему правил поведения, правил жития. Когда у меня появились ученики в этом деле, они назвали ее в шутку Зиновьёгой. Я создавал свою зенавьогу для моего личного употребления. Но иногда я в шуточной форме рассказывал кое-что из нее моим знакомым. Обычно над ней смеялись. Некоторые же из моих слушателей относились к ней всерьез и даже практиковали ее. Некоторые ее элементы изложены мною в книгах, «В преддверии рая», «Евангелие для Ивана», «Живи» и «Иди на Голгофу». В последней я назвал ее лаптизмом или иванизмом по имени моего героя Ивана Лаптева. Разумеется, там она дана в литературизированной форме и со многими дополнениями, не входящими в Зиновьогу, как мое личное средство. Моя зенавьога похожа на известные формы религии, особенно на христианство и буддизм. Но в отличие от них, она рассчитана была на меня как на человека второй половины двадцатого века, выросшего в атеистическом обществе и знакомого с высшими достижениями культуры. Кроме того, она была... Расчитана не на человека, уходящего в себя, думающего только о себе и уклоняющегося от нормальной общественной жизни, а на человека, живущего обычной жизнью в советском обществе, вынужденного и стремящегося работать, жить в коллективе и соблюдать его правила, выполнять служебные и общественные обязанности, сталкиваться с властями, пользоваться транспортом, Стоять в очередях, сидеть на собраниях, одобрять постановления властей, участвовать в компаниях и починах, заводить семью и друзей, короче говоря, погруженных в суматоху и трясину заурядной жизнью. Мой литературный герой Иван Лаптев определил эту особенность зенавьоги. В его терминологии – лаптизма. Так. Как быть святым без отрыва от греховного производства, как жить в трясине нашего общества так, чтобы она в нашем сознании и в наших переживаниях отошла на задний план, а на первый план выступило бы нечто иное, а именно наш особый внутренний мир, со своими критериями оценок и ценностей и со своими внешними проявлениями в наших поступках. Приведу в качестве примера некоторые принципы лаптизма, которые были принципами и моей личной зенавьоги. Я отвергаю стремление к материальному благополучию, но я не настаиваю на отказе от него. Современное общество в изобилии рождает соблазны, но оно одновременно создает возможности довольствоваться малым. Оно создает возможность иметь все, не имея ничего. Лучше не иметь, чем терять. Надо суметь жизнь построить так, чтобы иметь, не имея. Значит, надо установить Обладание чем означает одновременно отсутствие его? Надо установить, в чем можно свести потребности к минимуму и в чем развить до максимума. Причем с минимальными затратами и максимальным успехом. Учись терять, учись оправдывать свою потерю и находить ей компенсацию. не приобретай того, без чего можно обойтись. Стремление к удовольствию, к наслаждению есть характерная болезнь нашего времени. Сумей устоять против этой эпидемии, и ты поймешь, в чем состоит истинное наслаждение жизнью, в самом факте жизни. А для этого нужны простота, Ясность, умеренность, душевное здоровье, короче говоря, самые простые, но теперь самые труднодоступные феномены жизни. Для подавляющего большинства нашего населения убогий быт и дефицит всего того, что приносит удовольствие, даны на века. Надо думать о том, как к этому приспособиться. Чем это компенсировать? Единственное средство для этого, если исключить борьбу за жизненные блага как цель жизни, развить духовный мир и культуру духовного общения. Верно, что человек стремится к счастью. Нет счастья без способности к самоограничению и без самоконтроля. Счастье есть плата за самоограничение, есть результат самоконтроля. Ограничивая и сдерживая себя в обычном житейском разрезе бытия, ты поворачиваешь свое «я» в иной разрез, в котором лишь можешь испытать счастье. Без этого возможна лишь мимолетная и кратковременная иллюзия счастья. Удовлетворение есть результат победы над обстоятельствами. Счастье же есть результат победы над самим собой. Я в каждом человеке признаю такое же суверенное государство, каким считаю себя, причем независимо от его социального положения, возраста, пола, образования. Я отношусь к людям не по рангам, не по богатству не по известности и не по полезности для меня а потому до какой степени и как у них развита их я и их душа каково их поведение в обществе я руководствуюсь при этом такими принципами сохраняй личное достоинство держи людей на дистанции сохраняй независимость поведения относись ко всем с уважением Будь терпим к чужим убеждениям и слабостям. Не унижайся, не халуйствуй, не подхалимничай, чего бы это ни стоило. Не смотри ни на кого свысока, если даже человек ничтожен и заслужил презрение. Воздай каждому должное. Гения назови гением, героя назови героем. Не возвеличивай ничтожество. С карьеристами, интриганами, доносчиками, клеветниками, трусами и прочими плохими людьми не будь близок. Из общества плохих людей уйди. Обсуждай, но не спорь. Беседуй, но не разлагольствуй. Разъясняй, но не агитируй. Если не спрашивают, не отвечай. Не отвечай больше того, что спрашивают. Не привлекай к себе внимания. Если можешь обойтись без чужой помощи, обойдись. Свою помощь не навязывай. Не заводи слишком интимных отношений с людьми. Не лезь к другим в душу, но и не пускай никого в свою. Обещай, если уверен, что сдержишь обещание. Пообещав, сдержи обещание любой ценой. Не обманывай, не хитри, не интригуй, не поучай. Не злорадствуй. В борьбе предоставь противнику все преимущества. Никому не становись поперек дороги. Никому не мешай. Не обгоняй. Не соревнуйся. Не конкурируй. Выбирай путь, который свободен или по которому не идут другие. Уходи как можно дальше вперед по своему пути. Если этим путем пошли многие... Смени его, этот путь для тебя ложен. Истину говорят одиночки. Если многие разделяют твои убеждения, значит в них есть удобная для них идеологическая ложь. В случае выбора быть или слыть, отдай предпочтение первому. Не поддавайся власти славы и известности. Лучше быть недооцененным, чем переоцененным. Помни о том, кто судьи и ценители. Лучше один искренний и адекватный тебе ценитель, чем тысячи ложных. Не насилуй других. Насилие над другими не есть признак воли. Лишь насилие над собой есть воля, но не позволяй другим насиловать тебя. Сопротивляйся превосходящей силе, любыми доступными. средствами. Вини во всем себя. Если у тебя выросли жестокосердные дети, ты воспитал их такими. Если тебя предал друг, ты виноват, что доверился ему. Если тебе изменила жена, ты виноват, что дал ей возможность измены. Если тебя угнетает власть, ты виноват, что внес свою долю И в ее мощь. Не действуй от имени и во имя других. Думай о последствиях своих действий для других. Ты за них, за последствия в ответе. Благие намерения не оправдывают плохие последствия твоих действий. Хорошие последствия не оправдывают дурные намерения. Тело съедают незримые бактерии. Душу съедают мелкие заботы и переживания. Не допускай, чтобы мелочи жизни овладели твоей душой. Никогда не рассчитывай на то, что люди оценят твои поступки объективно, такой объективной оценки вообще нет. То, что мы считаем объективной оценкой, есть то, как нам самим хотелось бы, чтобы люди оценили наши поступки. Мотивы твоих поступков не совпадают с тем, какие мотивы припишут им другие. Твои мотивы сами меняются со временем, а часто многосторонние и противоречивы. Ты сам невольно ищешь подходящее обоснование своим поступкам и даже оправдание их. Люди смотрят на твое поведение с точки зрения своих интересов, и в системе своего миропонимания. Люди различны. Один и тот же поступок есть зло для одних и добро для других. Более того, при оценке поступков людей, даже истина фактов, достижима лишь иногда и лишь частично. Ты живешь непонятый другими и умрешь непонятым. Это... общий закон. Только тот, кто не претендует на некое объективное понимание своего поведения другими, живет достойно человека. Смерть и забвение исправляют все несправедливости в этом отношении. Добавь ко всему прочему умышленную ложь и клевету, а также стремление людей идеализировать Избранные личности. Человек, как таковой, если не имеет внешнего и внутреннего контролера поведения, способен на любую пакость по отношению к ближнему. Лишь другие люди ограничивают его. Общими усилиями люди изобретают систему ограничителей для поведения отдельного человека и закрепляют ее в форме обычаев, права. религии, морали. Но эти ограничители не всесильны и не абсолютны. Даже в самом хорошем человеке сидит подлец, который может заявить о себе в случае ослабления или отсутствия контроля, отсутствия внешнего и внутреннего судьи его поведения. Так что нельзя доверяться людям полностью. Надо всегда принимать во внимание то, что они могут тебя подвести, обмануть, сделать тебе пакость. Это в особенно сильной мире касается близких тебе людей. Они могут причинить тебе самые болевые удары, поскольку ты меньше всего этого ожидаешь от них, а они, зная тебя и рассчитывая на близость, меньше опасаются расплаты за свои подлости. Враги человека, говорил Христос, суть ближнее его. Людям нельзя просто доверять. Их нужно ставить в такие условия, чтобы они сделали то, что тебе нужно. Не ради тебя, а ради себя. Избегай ситуаций, в которых ты можешь быть обманут. Привязывайся к людям в меру, чтобы потери не были катастрофичными. Будь сдержан с женщинами. Если можешь избежать связи, избеги. Не поддавайся общей сексуальной распущенности. Сохрани в себе чистое романтическое отношение к любви, если даже в реальности видишь грязь и окунаешься в грязь. Избегай скабрезности, пошлости, цинизма, грязных слов. Душевная чистота и непорочность приносят человеку неизмеримо больше наслаждения, чем житейская грязь и пороки. Презирай врагов своих. Делай вид, что они для тебя не существуют. Игнорируй их. Они недостойны твоей борьбы с ними. Ни в коем случае не люби их, этого они тем более недостойны. Избегай быть жертвой твоих врагов, и избегай того, чтобы они были твоими жертвами, не персонифицируй своих врагов. Считаешь ли ты комаров и мух, кусающих тебя, врагами? Огнилостные бактерии и черви. А они ведь. Уничтожают тебя. Отнесись к врагам, как к комарам и мухам, как гнилостным бактериям и могильным червям. Будь добросовестным работником. Будь во всем профессионалом. Будь на высоте культуры своего времени. Это дает какую-то защиту и внутреннее ощущение правоты. Что касается прочих объединений и коллективных действий, уклоняйся. Не вступай в партии, секты, союзы. Не присоединяйся ни к каким коллективным акциям. Если участие в них неизбежно, участвуй в них как автономная единица, не поддавайся настроениям и идеологиям толпы. Действуй в силу личных убеждений. Дело — это как свое личное дело, а не как дело других. Будь хорошим членом коллектива, но не растворяйся в нем. Не участвуй в интимной жизни коллектива. Не участвуй в интригах, в распространении слухов и клеветы. Не делай жизнь коллектива своей личной жизнью. Стремись занять в нем независимое положение но не нарушая своих принципов. Избегай карьеры. Если она делается помимо воли, останови ее, ибо иначе она разрушит твою душу. В творчестве главное не успех, а результат. Оценивай себя с точки зрения того, что нового ты внес в данную сферу творчества. Если чувствуешь, что не способен сделать что-то новое и значительное, оставь эту сферу и уходи в другую, чтобы ты не терял при этом. Не поддавайся массовому мнению, массовым увлечениям, вкусам и модам. Вырабатывай свой вкус, свое мнение, свой путь. Не совершай ничего противозаконного. Не участвуй Во власти. Не участвуй в спектаклях власти. Игнорируй все официальное. Не вступай в конфликт с властью по своей инициативе, но не уступай ей. И ни в коем случае не обожествляй власть. Власти не заслуживают доверия даже тогда, когда стремятся говорить правду и делать добро. Они лгут, и делают зло в силу своей социальной природы. игнорируя официальную идеологию. Любое внимание к ней укрепляет ее. Не болей, лечись сам, избегай врачей и медицины. Регулярно делай физические упражнения. Но соблюдай меру. Чрезмерность и тут вредна, как и недостаточность. Лучше всего разработай систему упражнений, которые можешь выполнять в любое время и в любых условиях, и делай их каждый день, что бы ни случилось. Если хочешь сохранить молодым свое тело, позаботься о молодости духа. Вечная молодость есть прежде всего состояние духа. Физическую старость можно оттянуть до последних нескольких лет жизни, а то и месяцев. Молодость души можно сохранить до самой последней секунды. Жизнь можно построить так, что физическое старение придет как нечто естественное, не вызывая ужаса старости и смерти. Для этого есть система технических приемов тренировки. Но главное – систематическое исследование всей системы зиннабьоги. В проблеме продолжительности жизни главным является не число прожитых лет, а само ощущение длительности бытия. Можно прожить биологически долгую жизнь как миг, а биологически короткую как вечность. Только богатая внутренняя жизнь – дает ощущение длительности жизни внешней.